Ирочка Милованова, родная сестра одного из бывших мужей Татьяны, металась по квартире, не находя себе места. Она с ума сходила от волнения за родственницу и корила себя нещадно за то, что не сумела настоять на своем и отговорить Таню от этого глупого, рискованного и, в сущности, абсолютно ненужного мероприятия. Примерно за час до начала передачи Ира поняла, что не может находиться в одиночестве, и позвонила Стасову на работу. Владик, умоляюще попросила она, приезжай домой, пожалуйста. Зачем это? недовольно откликнулся Владислав. И расслышала гул голосов в его кабинете, кажется, там было много народу. Скоро передача начнется, пояснила она. Приходи вместе, на Таню посмотрим. Я здесь посмотрю. Извини, Ируся, у меня люди. Стасов положил трубку. Ирина сглотнула слезы, но постаралась успокоиться. В самом деле, ну что такого страшного? Не съешь же Уланов Татьяну, покусает немножко и отпустит. Нет, все-таки страшно. А вдруг Таня начнет нервничать и расслышала, что от сильного волнения даже преждевременные роды случаются. Чтобы отвлечься, она принялась за тесто для очередных пирогов. Пироги у нее получались знатные, только Татьяна всегда ругалась, потому что ей нельзя мучное. А удержаться и не попробовать Ирочкиных пирожков силы воли не хватает. Когда до начала передачи оставалось минут десять, Ира поняла, что делает все не так, и тесто погублено почти бесповоротно. Отерев согнутой рукой брызнувшие от досады слезы, она с ожесточением вывалила содержимое миски в большой полиэтиленовый пакет, который тут же швырнула в мусоропровод. За пять минут до начала она сидела перед экраном телевизора, с ужасом ожидая Татьяниного позора. Последнее, о чем она успела подумать, прежде чем на экране появилась знакомая заставка, было «Я так и не поставила пироги. Придет Стасов голодный. Чем я буду его кормить?» Она поразилась тому, как великолепно выглядела Татьяна. Матовая белоснежная кожа сияла молодостью и здоровьем, глаза были большими, теплыми и лучистыми, губы сочными и подрагивающими, готовы разлиться по лицу улыбкой. Татьяна, казалось, ни капельки не волнуется, напротив, предстоящее действие ее просто-таки забавляет. Ира слегка перевела дух. «Может, обойдется?» Первые полторы-две минуты прошли в спокойном обмене короткими репликами. Ведущий представлял гостью, Татьяна кивала и мило улыбалась. А потом последовал вопрос, от которого у Ирочки все внутри оборвалось. — Татьяна Григорьевна, вы образованный, интеллигентный человек, и наверняка читаете и любите хорошие серьезные книги. И в то же время пишете второсортную литературу. «Вы поступаете с собственным вкусом ради денег?» «Голубчик!» — ухлыбнулась в ответ Татьяна. «У литературы не бывает сортности, так же, как у осетрины, не бывает степеней свежести. Еще Воланд, если помните, сказал, что у осетрины может быть только одна свежесть. Первая, она же и последняя. Литература не бывает первого, второго и пятого сорта. Это либо литература, Либо нет, вот и все. Если вам непонятно, я скажу еще проще. Книгу читать либо можно, либо нельзя. Если книгу читает не только сам автор и его редактор, но хотя бы еще десять человек и получают от этого удовольствие, значит, книга достойна того, чтобы быть написанной. Если же автор настолько безграмотен и бестоланен, что кроме него самого никто его творение читать не может и не хочет, тогда я поднимаю руки. Это действительно не литература. Обо всем остальном можно спорить. Так как, Александр Юрьевич, будем спорить? — Что происходит? — в недоумении подумала Ира. — Она ведет себя, как на допросе в собственном служебном кабинете. Она что, забыла, что пришла на телевидение? — Кошмар! — Не будем спорить, — тут же нашелся Уланов. — Я сформулирую свой вопрос по-другому. — Вам не бывает обидно, что ваши книги читают в основном на бегу, то есть в метро, в электричках, от скуки, чтобы убить время в дороге? — А вы сами — Что читаете в метро? — спросила Татьяна. — Я? — Уланов, похоже, чуть-чуть растерялся. — Я в метро давно не езжу. — У вас машина? — Да. — Тогда откуда вам вообще известно, что именно читают пассажиры? — Мне об этом рассказывают. Это же вообще известный факт. — Голубчик, вас погубит ваша доверчивость, — снисходительно сказала Татьяна. — Никогда не верьте тому, чего не видели сами. «Поскольку я, в отличие от вас, в метро езжу постоянно, то могу вам совершенно ответственно заявить, что пассажиры читают самую разную литературу, в том числе и очень серьезную, начиная от учебников и специальных пособий и кончая Библией и Торой. Как вы думаете, Господь обиделся бы, узная, что человек каждую свободную минуту хватается за Библию, чтобы прочесть еще страницу из его учения?» — То есть вы ставите себя на одну доску с Всевышним, поскольку люди каждую свободную минуту хватаются и за ваши книги тоже? — мгновенно отпарировал Уланов. Сердце УИРы Иры ухнуло, даже дыхание на секунду остановилось. — Вот сволочь! — в сердцах подумала она. — Ну какая же сволочь! А с чего вы это взяли? На лице у Татьяны было написано такое искреннее изумление, что даже Ира в него поверила. «Ну, «Вы же сами сказали, что пассажиры в метро и поездах читают и ваши книги, и Божественное Писание. Я этого не говорила. Писание читают, это правда, а вот людей с моими книгами в руках я там не видела. А вы видели?» — Вот дает! — с восхищением подумала Ира. — Ну, Танька, каждый день мне докладывает, сколько человек видела в транспорте со своими книжками. Мы даже иногда сравниваем, э, кто больше увидел, она или я. Но Уланов только что сказал, что в метро не ездит, так что возразить ему нечего. Ссылаться на чьи-то слова он теперь тоже не может. Таня уже попеняла ему за излишнюю доверчивость. Пожалуй, она была права, когда говорила, что не боится никаких Улановых. «Следственная практика — это тебе не фунт изюма. Что, Уланов, съел? Не знаешь теперь, что отвечать?» «Но вы, тем не менее, не можете отрицать, что детектив — это далеко не философский роман. Почему же наши сограждане в последнее время так тянутся к легкому чтению, и пренебрегают сложными произведениями. Не кажется ли вам, что общее падение уровня культуры и образованности способствует тому, что на литературной ниве сегодня процветают все, кому не лень, даже авторы, не имеющие специальной подготовки? Давайте не будем складывать все в одну кучу. Я согласна с тем, что «Детектив» — это не философский роман, точно так же, как «Запорожец» — это не «Феррари». И что с того? Не будем выпускать «Запорожцы» и все стройными рядами побежим пересаживаться на «Феррари». «Феррари, конечно, престижнее и лучше, но кому-то, может, просто-напросто не понравиться дизайн. Мне, например, не нравится». «Вам нравится «Запорожец?» — хидно кивнул Уланов. «Нет, мне нравится «Макларен». Но это опять-таки не значит, что я хочу на нем ездить. Мне нравится на него смотреть». Его дизайн радует мой глаз, но он же совершенно не предназначен для перевозки немолодых молодых беременных женщин вроде меня. По лицу Уланова Ира видела, что он не понял ни одного слова, и торжествующе улыбнулась. «Конечно! Куда ему? Он, небось, и названия-то такого Макларан не слышал. Сам виноват. Нарвался. Не надо было ехидничать насчет Запорожца». Про автомобили Татьяна Образцова знала все, даже такое, чего иной специалист не знает. Ира помнила, что Татьяне несколько раз приходилось работать по делам о финансовых аферах э, в сфере торговли иномарками. А уж если она чем занималась, то на совесть. «Вернемся к нашей теме», — между тем продолжала Татьяна, словно ведущей была именно она, — а Уланов приглашенным гостем. Чтобы закрыть вопрос, скажу, что не считаю, кого бы то ни было, в том числе и вас, Александр Юрьевич, вправе публично обсуждать вопрос сортности и качества литературы, как, впрочем, и любых других произведений искусства. Вы тем самым оскорбляете огромное количество людей, которые имеют свой собственный вкус, отличный от вашего. Если лично вам не нравятся детективы, я готова поговорить с вами об этом и выслушать ваши личные претензии к жанру и, в частности, к моим книгам. Но это не означает, что вы имеете право считать людей, имеющих другое мнение, людьми с дурным вкусом. Так я слушаю вас, голубчик. Чем же вам так не угодили детективы, в том числе те, которые написала я?» Ире стало смешно. Напряжение отпустило. Она поняла, что Татьяна полностью владеет ситуацией и ведет разговор так, как хочется ей самой, а не так, как хочет Уланов. «Ну что ж, коль вы считаете неприличным обсуждать вопросы вкусов, — обаятельно улыбнулся Уланов, — давайте поговорим о вас, писательнице Татьяне Томилиной». — Выскользнул гаденыш, — с досадой сказала про себя Ира. — Наверное, и сказать-то ему нечего. Ни одного детектива за всю жизнь не прочел, потому и претензии высказать не может. Зазубрил, как попугай, одну единственную истину. Детектив — это помойка литературы, это недостойно настоящего интеллектуала, это э, дорожное чтиво второго сорта и, повторяя теперь на каждом углу, кичится своим изысканным вкусом, а на самом деле не знает о детективах ничего. Вам вами написано уже пятнадцать книг, а вот фильмов, поставленных по вашим произведениям, я пока не видел. Почему же кинематограф не проявляет интереса к вашему творчеству? А кто вам сказал, что не проявляет? Интерес к моим книгам очень большой». — Значит, есть надежда в ближайшее время увидеть ваши детективы на экране? — Нет, Александр Юрьевич. Татьяна вздохнула и виновато развела руками. — Шансов нет никаких. В ближайшее время вы никаких киноверсий не увидите. — Почему так? — Я не хочу, чтобы мои книги экранизировали. Более того, мне доподлинно известно, что один московский продюсер уже начал работу и проводит подготовительный этап чтобы сделать цикл фильмов по моим книгам. Права на произведение ему не переданы. Работа над фильмом ведется подпольно, и если картина появится на свет, я обращусь в суд. Надеюсь, что этот продюсер меня сейчас слышит и сделает все возможное, чтобы впоследствии не получить неприятный сюрприз. А почему вы против экранизации? Обычно все писатели хотят, чтобы их произведения обрели вторую жизнь в экранном варианте. Это нормально. Не хочу быть неправильно понятой, но могу привести вам множество примеров, когда книги, написанные очень талантливыми авторами, совершенно не годятся для кинематографа. Вы же не будете спорить с тем, что Химингуэй, например, был невероятно талантлив, но что-то я не вижу экранизации его книг, хотя написано им отнюдь немало. Я, конечно, не сравниваю себя с этим великим мастером, но до сих пор желания увидеть экранизацию своих книг у меня не возникало. «Хотя, повторяю, интерес у кинематографистов очень большой, меня буквально одолевают предложениями, одно выгоднее и интереснее другого». Татьяна говорила не спеша, не сводя взгляда Суланова. Она почти дословно повторяла его же собственные слова, сказанные за полчаса до съемки, и теперь ждала, как он отреагирует. «Растеряется? Рассердится? Рассмеется?» Ведь он сам держал эту тираду наготове, чтобы уесть Татьяну. А она нахально и с милой улыбкой украла у него любовно приготовленное оружие, столь неосмотрительно оставленное без присмотра. Уланов, однако, не растерялся, он все-таки профессионал, и Татьяна оценила это по достоинству. — Но вы можете хотя бы назвать фамилию того продюсера, который подпольно делает фильм по вашим книгам? — Могу. Его фамилия Дорогань. Всеволод Семенович Дорогань. — Таким образом, как только фильм появится в видеопрокате, вы немедленно обратитесь в суд? — уточнил Уланов. «Немедленно — Немедленно! — подтвердила Татьяна. — И что должен будет сделать суд? — Для начала будут арестованы все копии видеофильма. Конечно, то, что уже будет продано, останется у тех, кто купил кассету, но все остальное будет арестовано и, вероятнее всего, уничтожено. Что ж, друзья, теперь Уланов смотрел не на Татьяну, а прямо в камеру. Как только вы увидите в продаже фильм, снятый по произведению Татьяны Тамилиной, спешите его купить, пока не стало поздно, то есть пока автор не обратилась в суд. Если вы не сделаете этого сразу, принципиальная писательница добьется уничтожения всех копий, и вы уже никогда не увидите это замечательное кино с такой скандальной предысторией. Спасибо вам, Татьяна Григорьевна, за участие в нашей программе. А нашим телезрителям я напоминаю, что программа «Лицо без грима» выходит пять дней в неделю с понедельника по пятницу в 17 часов 40 минут. Завтра у нас в гостях необыкновенный человек, разговор с которым сулит намного интересного и неожиданного. Ждем вас на нашем канале. До встречи. Оператор сделал знак рукой, означающий, что можно вставать. Татьяна с сожалением подумала, что ей опять не хватило времени. Она совершенно забыла, что была в прямом эфире, и ее перепалку с Улановым могла видеть вся страна купе с ближним и дальним зарубежьем. Она работала с Улановым как с недобросовестным свидетелем, пытаясь понять его характер и ход мыслей, понимая, что сам он к этому отнюдь не стремится. Уланов мгновенно покинул студию, не попрощавшись с Татьяной. Та же девушка-провожатая довела ее до комнаты, где сидел перед включенным телевизором Дорогань, который тут же вскочил и кинулся целовать ручки Татьяне. — Спасибо! Все прошло изумительно! Все, как я и хотел! Вокруг фильма возникает скандальчик, и теперь про него уже не забудут. Но вы лихо разделались с Сулановым. Он, наверное, не ожидал от вас такой прыти. — Не знаю. Татьяна устала, пожала плечами и открыла шкаф, в котором висел ее плащ. — Мне как-то все равно, чего она ожидала и чего не ожидал. — Я устал, — сел Семенович. — У меня еще масса дел, нам пора ехать. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге возник Уланов. — Ну, Татьяна Григорьевна, примите мои поздравления. Вы были великолепны. У вас, вероятно, большой опыт выступлений на телевидении, да? — Нет. Просто я достаточно независима по характеру и никому не позволяю говорить мне гадости даже в прямом эфире. — Я вас не обидела? — Обидели, — рассмеялся Уланов. — Вы меня жестоко и беспощадно унижали на всю страну. Но какое это имеет значение? Это получилось очень телевизионно, зрелищно. Скандал — это всегда хорошо. Это на пользу любой передачи. Теперь нас будут смотреться еще большим интересом, ожидая, что кто-нибудь из гостей окажется подстать вам. Кстати, что это за автомобиль Макларен? Я о таком и не слыхал. Это очень дорогой автомобиль, стоит больше миллиона долларов, он самый дорогой в мире. Развивает скорость свыше 350 км в час. Уланов помог ей надеть плащ, и она в сопровождении кинопродюсера спустилась вниз к машине.